Глава восьмая Когда они вчетвером перебирались через реку по деревянному мосту, торок неотрывно смотрел вниз на скользящие волны и думал, а не прыгнуть ли в воду. К сожалению, руки у него были связаны, так что он наверняка утонул бы, да и волка бросить он никак не мог. На том берегу, Они прошли вниз по течению шагов десять, и деревья вдруг расступились, открывая широкую поляну. Торок сразу почуял запах сосновых дров и свежей крови и увидел четыре больших жилища, крытых шкурами северных оленей. Таких домов он никогда раньше не видел. Вокруг было полно людей, но все они были заняты работой, и Торака пока что не замечали, а он с какой-то удивительной, порожденной страхом ясностью, воспринимал каждую деталь нового для него быта. На берегу реки двое мужчин свежевали тушу кабана, подвешенную к ветке дерева. Они уже выпотрошили зверя, и теперь, убрав ножи и в ножны, аккуратно сдирали с него шкуру, чтобы ни в коем случае не повредить ее и не проткнуть. Они были обнажены по пояс, но в длинных фартуках, сшитых из рыбьих шкурок. Эти люди показались тороку пугающе могучими. На их мускулистых руках буглились уродливые зигзагообразные шрамы. С тушей кабана медленно сочилась кровь, падая в подставленное корыца из бересты. На мелководье две девушки в коротких рубахах из оленей кожи, хихикая промывали кабаньи внутренности, А рядом трое малышей старательно лепили из мокрого песка куличики и украшали их веточками сикаморы. Две легкие гладкие лодочки, крытые шкурами, лежали на берегу, недалеко от воды. Земля вокруг лодок вся блестела от рыбьей чешуи. Две собаки довольно свирепого вида, подвывая, выпрашивали подачку. В центре поляны, возле большого костра из сосновых дров, на циновках, сплетенных из ивовых веток, сидели женщины, тихо переговариваясь, лущили лесные орехи или перебирали и складывали в корзину ягоды можжевельника. Никто из них внешне не походил ни на Хорда, ни на Рен. Тороку даже на минутку пришло в голову, что брат с сестрой тоже сироты как и он. Чуть в стороне от женщин какая-то старуха изготовляла стрелы, вставляла тонкие, как иглы, осколки кремня в прорезь на древке, а затем прочно закрепляла их с помощью клея из сосновой смолы и пчелиного воска. К куртке ее спереди был прикреплен круглый костяной амулет с вырезанной на нем спиралью, и торок догадался, что старуха это должно быть колдунья. Отец много рассказывал ему о колдунах. Они умели исцелять болезни, предсказывать, где есть дичь и какая будет погода. Но эта старая женщина выглядела так, словно могла делать и куда более опасные вещи, чем предсказывать погоду. У костра хорошенькая девушка приглядывала за Готовящемся в обмазанном глиной бурдюке, пара отварива поднимался такой густой, что у девушки шевелились волосы, когда она палочкой-рагулькой вынимала из костра раскаленные до красна камни и бросала их в бурдюк. Похлебка распространяла такой аппетитный мясной дух, что у торока потекли слюнки. Рядом с девушкой немолодой мужчина, стоя на коленях, надевал на вертел тушки зайцев. У него были такие же темно-рыжие волосы, как и у Хорда, и короткая рыжая бородка, но ну, на этом все его сходство с Хордом и заканчивалось. Лицо мужчины поражало своим спокойствием и силой. То руку даже показалось, что оно вырезано из песчаника. Он так засмотрелся на его необычное лицо, что даже позабыл о дивном аромате мясной похлебки. И без слов было ясно, что этот человек обладает здесь огромной властью. ослок развязал тороку руки и подтолкнул его к центру поляны. Собаки тут же вскочили и яростно залаяли. Старуха сделала рукой какое-то мимолетное движение, и собаки смолкли, продолжая лишь тихо рычать. Все сразу перестали заниматься своими делами и уставились на Торака. И только тот мужчина у костра продолжал спокойно насаживать зайцев, на навертел. Наконец, покончив с этим, он неторопливо вытер руки о землю, поднялся и стал молча ждать, когда торока подведут к нему поближе. Хорошенькая девушка, варившая суп, мельком глянула на хорда и застенчиво ему улыбнувшись, сказала Мы оставили тебе супу. И Торок догадался, что она либо его жена, либо хочет стать ею. Рен обернулась и, округлив глаза, пропела, обращаясь к корду. О! Дироти тебе супцу оставила. Ну, точно. Она его сестра, решил Торок. Хорт, не обращая внимания ни на ту, ни на другую, сразу подошел к мужчине у костра и быстро рассказал, что произошло. Торок про себя отметил, что, согласно его рассказу, выходило, будто именно Хорт, а вовсе не Ослок, поймал воришку. Но Ослок, похоже, ничуть не возражал. А вот Рен посмотрела на брата весьма презрительно. Между тем собаки почуяли волка, Шерсть у них на загривке встала дыбом, и они стали приближаться к Рен. «Назад!» — прикрикнула она на них. Собаки подчинились, а Рен нырнула в ближайшее жилище и вскоре показалась, держа в руке моток веревки, сплетенной из древесной коры. Она привязала один конец веревки к верхней части мешка, в котором сидел волчонок, а второй перебросила через ветку, росшего рядом дуба и подвесила мешок высоко над землей, так что собакам до него теперь было не допрыгнуть. «И мне тоже», — с горечью подумал Торок. «Теперь, даже если ему и представится возможность убежать, он этого сделать не сможет. Без волка он ни за что бежать не станет». Рен, перехватив его взгляд, сухо усмехнулась. Он лишь мрачно на нее посмотрел. Душа его была наполнена страха. Хорт, наконец, кончил рассказывать. Немолодой мужчина у костра один раз кивнул ему в знак того, что все понял, и жестом велел ослаку подогнать торока поближе. Он очень внимательно, не мигая, смотрел на мальчика. Глаза у него оказались совершенно голубыми, очень яркими и удивительно живыми для такого каменно-неподвижного лица. Торок чувствовал, что долго его взгляда не выдержат, Однако не смотреть в эти глаза оказалось еще труднее. «Как твое имя?» — спросил мужчина. И Торок испугался еще больше. Уж больно тихо он это спросил. Он облизнул губы и ответил. «Торок». «А как твое имя?» Но, похоже, он его уже слышал раньше. Впрочем, Хорд поспешил пояснить ему. «Это Финн Кедин, вождь племени Ворона. А тебе, жалкая тварь, следовало бы научиться почтительно разговаривать с большими людьми». Финн Кедин взглядом заставил Хорда умолкнуть и повернулся к Тороку. «Из какого ты племени?» Торок гордо вскинул голову и ответил. «Из племени волка». вот удивительно-то!» — насмешливо заметила Рен. И в толпе кто-то засмеялся. «Но только не фин Кэддин. Он ни на секунду не сводил с лица Торака своих обжигающих голубых глаз». «Что ты делаешь в этой части леса?» «Иду на север», — ответил Торок. «Я говорил ему, что эта часть леса теперь принадлежит нам», — быстро вставил Хорт. «Откуда мне было об этом знать?» — пожал плечами Торок. «Я же не был на Совете племен». «А почему?» — тихо спросил Финкедин. Кедин. Торок не ответил. Глаза вождя так и впились в него. «Где остальные члены твоего племени?» «Не знаю», — честно признался Торок. «Я никогда вместе с ними не жил. Я живу... жил... в лесу вместе с отцом». «Где же он?» «Умер. Его убил медведь». предам собравшихся пролетел шепот. Некоторые опасливо поглядывали через плечо. Другие касались своего племенного оберега, пучка перьев ворона, или даже делали особое движение рукой, с помощью которого отгоняют зло. Старуха так и буравила Торака острым взглядом. Но лицо Финкеддина осталось по-прежнему спокойным. Кто был твой отец? спросил он. Торак сглотнул, застрявший в горле комок. Он знал как наверняка знал и финкедин что в течение пяти лет со дня смерти человека запрещено произносить его имя вслух. Все это время о покойниках следует упоминать только с помощью имен их родителей. Отец почти ничего не рассказывал Тороку о своей семье, но Торок знал имена его родителей и откуда они родом. Мать отца была из племени Тюленя, а отец из племени волка. Торок назвал их обоих. «Всегда труднее всего скрыть, если ты внезапно кого-то узнал. Даже Финкедину это удалось не до конца». «Он наверняка знал моего отца», — думал Торок, — «раньше». «Но откуда? Ведь отец никогда даже не упоминал ни о Финкедине, ни о племени ворона». Что же все это значит? Он смотрел, как Финкедин задумчиво водит пальцем по нижней губе. Было совершенно невозможно понять, был ли отец Торока его лучшим другом или же смертельным врагом. Наконец Финкедин снова заговорил. Разделите имущество мальчишки между всеми, приказал он и повернулся к ослаку. «А ты отведи его вниз по течению и убей!»